«Целым и невредимым. Надеюсь, самопутешествие тоже прошло вполне удовлетворительно». «Да, вполне», — ответил молодой кардинал. «Ну и какой же опыт вы там приобрели?» Молодой кардинал ответствовал с нескрываемой иронией, от которой совершенно отвык за годы унижений с тех пор, как был облачен в пурпур, а такой, что о спасении душ обитателей острова, особливо же персонала графа Димонта Кьяра, нам беспокоиться нечего, поскольку у них там имеется свой собственный пастырь, некий отец Марио Шимик. Ученому Аскету не составило труда отразить этот вздорный, опрометчивый выпад юнца-кардинала. «Рад слышать!» — ласково произнес он. «Хотя, признаюсь, о спасении упомянутых душ я не слишком беспокоился, поскольку не представлял себе, что остров населен не только морскими чайками, ящерицами и крокодилами, но и, как видно, человеческими существами». — Идея этого путешествия исходила от вас, ваше святейшество, от вашего собственного миссионерского рвения и вашей любознательности. — От того, что мы с сетушкой Дианой вместе прочитали письмо графа Димонта Кьяра, — скромно уточнил польщенный молоденький кардинал. — Вот «Вот именно!» — подчеркнул ученый Патер Луга. «Насколько я представляю, речь шла о графе Димон Кьяра прежде всего. По-видимому, главной целью вашей прогулки было желание исполнить просьбу вашей богонравной тетушки, которой хотелось бы установить политические отношения с романтическими, «таинственным хозяином этого острова». «Ну и что же? Беседовали вы с графом Димонта Молодой кардинал Гамбарини поступил вплотную к конторке ученого аскета, выпрямился и напряг подбородок, пытаясь справиться с волнением, отчего кадык его заходил ходуном. Да, я разговаривал с ним, произнес он, и распознал в нем ни минуты не колеблясь Петра Куконя из Кукони, да будет проклято имя его. Заметьте, что в данном случае он буквально повторил формулу, употребление которой санкционировал сам Петр. И это может служить для нас доказательством, что его решимость исполнять приказы Петра и стоять на страже его интересов была искренней и непреклонной. «Подумать только!» — спокойно заметил ученый Аскет Патерлуга. «Наверное, для вас это было страшной неожиданностью». — Ваше святейшество! — Да, невыразимо страшный, — согласился юнец-кардинал. — А как же получилось, Ваше святейшество, что он не осуществил обещанной мести? Молодой кардинал залился краской. — Пес, который много лает, редко кусает, — ответил он. Петр Кукань — фанфарон и болтун, но в сущности он трус. Достаточно было мне напомнить, что я стою, ну, по вашему собственному выражению, всего лишь на два витка ниже самого Господа, и руки, которые он уже протягивал ко мне, опустились. Короче говоря, величие церкви, которую я представляю, лишило его отваги и сил». «Тем лучше», — заметил ученый аскет.